Второе – неурочная посетительница. Но все же поездка в Бобры не прошла для него без последствий. Тимоша стал опасаться включенного телевизора. Его расстраивали сюжеты о митингах и протестах, даже происходивших где-нибудь в арабском мире. Воспаленные гневом люди повсюду свергали своих кундяевых и бомбилы разных национальностей скалились и грозились, чиркая себя рукой по шее. Прежде Тимоша был равнодушен к политике, но теперь этот жест принимал отчасти и на свой счет. В отношении к женщинам у него тоже произошла внутренняя перемена. Женщины приходили к нему в рабочем порядке, в качестве посетительниц, но сама мысль о сердечном знакомстве стала ему неприятна. После бобров Тимоша удалил из облака всех до единой провинциалок. Теперь его ум и эмоции сосредоточились на скандинавском кинематографе и собственной прозе обстоятельной и неяркой. Говоря по-научному, Тимоша слегка повредился душевный код. Помидор с измененным геном, хотя и теряет вкус, но становится легким и транспортабельным. Тимоша на существование потеряла вкус, но упростилась и упорядочилась. В образе генно-модифицированного помидора Тимоша и оставался, пока, так сказать, не понадобился в салат. Это случилось однажды вечером, в тот относительно поздний час, когда большинство москвичей уже вставили в двери цепочки. К Тимоше явилась незваная посетительница. Это было с ее стороны нарушением всяких правил, а со стороны Тимоши было глупостью ее впустить, но, видимо так и приходит к человеку его судьба. Женщина, которую Тимоша впервые видел, поздоровалась без смущения с ним и с папиной головой. Не оставалось ничего другого, кроме как пригласить ее к себе в комнату. Надо было узнать, как она прорвалась к Тимоше без протекции и предварительного звонка. Однако, начав проявлять галантность, он вынужден был и продолжить, тем более что посетительница оказалась чрезвычайно хороша собой. Прежде чем приступить к допросу, Тимоша предложил ей чаю. «Я пью только кофе», — сказала она, — «но теперь уже слишком поздно». «Что правда, то правда», — заметил Тимоша. «И все-таки я заварю». Он вышел, чтобы приготовить кофе и чтобы собраться с мыслями. Время действительно было позднее, предназначенное для другого. Вообще, незаписным соискательницей его услуг Тимоша отказывал по телефону. Аппарат этот удобен тем, что не видишь глаз собеседника. Как поступить с нежданной очаровательной посетительницей он понятия не имел. Нус, давайте поговорим о деле, сказал он, вернувшись под носом. Обстоятельства таковы, что ввиду моей занятости. Да, я слышала, перебила гостья. И про занятость, и про то, что вы не берете новеньких, я сама не хотела обращаться к частнику. Что же вас побудило? Не знаю. Я мониторила, мониторила и решила, что вы мне подходите как никто. Она улыбнулась, что называется, обезоруживающей улыбкой. Мне сказали, что вы порядочный человек и не станете распускать руки. «Нет, буду», — в ответ улыбнулся Тимоша. «Это моя работа. Но вообще-то я безопасен, если меня специально не провоцировать». Гостья, закинувши ногу на ногу, обещала не провоцировать. В эту минуту они уже оба не сомневались в его решении. Оставалось немного еще полюбезничать и совершить небольшую бюрократическую процедуру. Новую посетительницу полагалось внести в Тимошина расписание. Он присел за компьютер, а женщина подошла, любопытствуя через его плечо. Тимоша спросил ее имя и номер мобильного телефона. Ответы звучали у самого его уха. Звали ее Надеждой, а для Тимоши – Надей. Имя было какое-то не московская. Кофе Надежда Надя так и не стала пить. Покончив с формальностями, Тимоша проводил ее к выходу из квартиры. На прощание она сделала ручкой папе, который от удивления даже показался полностью. Дверь за ней закрылась. Тимоша без комментариев ушел к себе. В непонятном волнении он выпил две чашки кофе, свою и вторую, сваренную напрасно. Этой ночью он долго не мог заснуть от того, что напился кофе, и потому что, конечно, был заинтригован и спровоцирован.